«Может, думал, что меня это больно затенет?» — предположила Маша, инстинктивно выгораживая брата. Она считала, что ругать его — ее личная прерогатива, так как привыкла смотреть на Андрея почти как на собственного сына. «Разве не я его поддерживала и подталкивала все эти годы?» «Нет, просто поленился и не захотел лишних проблем», — отрезал отец. Ну что я его не знаю. Сожрать все конфеты и скрутить фантики, будто так и было фокус в его духе. Я его спрашивал, на что ж ты рассчитывал, что их никто никогда не тронет? А знаешь, что он отвечал? Знаю. А как же? Улыбаясь, Маша придвинула гостю тарелку с бутербродами. Он говорил, я думал, Они понемногу обратно превратятся, и вот до сих пор у него так. Ничуть не расчувствовавшись, в отличие от дочери, заметил отец, принимая за еду. Нагадит и в сторону, а ось само рассосется. — Вы его избаловали окончательно. — Я уже понял. Опять же, может, я не имею права критиковать, но мне кажется... Зазвонил мобильный телефон, забытый на столе, и Маша, увидев на дисплее имя брата, немедленно взяла трубку. — Как, кстати, о тебе говорили. — С твоим Ильей? — резко спросил Андрей. — Что за тип? Где ты его нашла? С... — а... На улице я его нашла, если тебе действительно интересно. — Маша. Ядовито выделила голосом слово «действительно». — Нет, он вскоре после тебя ушел. Не переживай за мою нравственность. — Я за твою жизнь переживаю, — буркнул брат, явно успокоившись. — Приводишь домой, черт знает кого. На улице знакомишься. Уголовник какой-то. — А с кем ты там? — Дай трубку, — потребовал отец, торопливо запивая Прожеванный кусок горячим чаем, я ему скажу пару ласковых. — Да кто это? — недоуменно вопрошал Андрей. Отодвинувшись от отца, протягивавшего руку к телефону, Маша уничтожающе бросила. — Папа приехал, и я узнала много нового. Оказывается, у меня была маленькая сестренка. а ну... Поднявшись из-за стола, отец вырвал-таки у нее трубку и раздраженно рявкнул. Что за фокусы, Андрюша? Какого черта ты играл в партизанов? Мария-то должна была это знать. Прежде он употреблял имя дочери в такой форме, если требовал серьезного отношения к ней или от нее. Маша невольно подобралась и затаило дыхание, прислушиваясь к невнятному бормотанию в трубке. Отец нетерпеливо перебил сына. — Чего еще? Не выдумывай. Никогда не поверю, чтобы ты так о ней думал. Ревновала ко мне. Надо же вообразить. Ты и передо мной, и перед Марьей виноват. И знаешь, такое поведение вообще граничит с сумасшествием. Тебе не жениться. Тебе обследоваться надо, родной мой. Андрей снова что-то пробормотал, но отец не слушал. — Чтобы через час был у сестры. Желаю на тебя посмотреть. Пробки? Ну, через полтора. Нечего там. Приезжай. Разговор есть. — Папа. Он в это время доберется часа через два. Не раньше. — встряла Маша. — Ты что? Отец сунул ей замолчавший телефон. Главное, чтобы вообще не сбежал. Обещал приехать. Он что, опять не работает? У них в театре понедельник выходной. Поспешила пояснить девушка. Работает. Куда он денется? Зарабатывать мог бы больше, но, ты понимаешь, это вопрос везения и личной инициативы. Хм. Недоверчиво протянул мужчина. Ну а будь Ты на его месте в этом театре. Он ведь в театре. Сколько бы ты имела в месяц, папа? Ну, в сезон.